Электроды были прилажены на курчавой голове молодого человека. Он застыл в кресле, прикрыв глаза. Веки его слегка подрагивали. Даррелл достал из ящика стола листок с прежней энцефалограммы Антера и показал ему. «Ваша подпись, не так ли?» «Да-да, это моя энцефалограмма, сравните». Сканер выбросил на экран старые и новые линии, все шесть. В темноте раздался голос Муна. Вот посмотрите, по-моему тут есть изменения. Это первичные волны слобной доли, это ничего не значит, Хомер. Эти дополнительные пики, на которые вы показываете, не отражают ничего, кроме возбуждения нервной системы. Тут надо на другое смотреть, объяснил Даррелл. Он нажал контрольную кнопку, и все шесть ломанных линий слились в одну попарно. Удвоение отмечалось только в области более высокой амплитуды первичных волн. «Удовлетворены?» – спросил Антон. Даррел вежливо кивнул и занял его место. За ним последовал Семик, потом Турбор, и запись и сравнение результатов происходили в гробовом молчании. Последним в кресло сел Мун. На мгновение он растерялся и с оттенком отчаяния в голосе сказал – «Только учтите, я последний и очень волнуюсь. Надеюсь, это будет принято во внимание». «Разумеется», — заверил его Дарл. «Ни одна ваша сознательная эмоция не повлияет на первичную кривую. Да, она и не важна». Казалось, потекли долгие часы в тишине. Потом, когда на экране пошло сравнение линий, Антер торопливо проговорил. «Смотрите, вот оно. Ну, конечно». Это самое начало развития комплекса. Разве он сам не рассказал нам об этом самом Нет никакой обработки. Это глупое, нелепое, антропоморфическое понятие. Но вы сами посмотрите. Думаю, все ясно». «В чем дело?» Вскрикнул Мун. Рука Даррелла легла на плечо Муна. «Спокойно, Мун. Вас обработали. Обработали они». Вспыхнул свет. Мун затравленно озирался по сторонам, пытаясь выдавить жалкое подобие улыбки. «Вы шутите? Нет, вы точно шутите! Вы меня проверяете!» Но Даррел только покачал головой. «Нет, нет, Хомер, это правда!» Глаза библиографа неожиданно заволокло слезами. «Но я не чувствую в себе никаких перемен! Я не могу поверить в это!» «Вы просто с ума все посходили со своей конспирацией!» — выкрикнул он. Дарел попытался удержать руку на его плече, чтобы немного успокоить, но рука его была яростно отброшена в сторону. Мун взвизгнул. «Вы хотите убить меня? Клянусь, вы этого хотите!» Одним прыжком рядом с ним оказался Антер. Раздался глухой неприятный звук сильного удара, и Хомер повалился навзничь с перекошенным от страха лицом. Антор резко поднялся и сказал, «Стоило бы его связать, а потом решим, что с ним делать дальше». Он отбросил назад свои длинные волосы. Турбор поинтересовался, «А как вы догадались, что с ним не все в порядке?» Антор повернулся к нему и насмешливо проговорил, «Это было нетрудно». «Видите ли, «Дело в том, что я знаю, где находится вторая Академия». Это был сильный удар. Но давно замечено, что каждый последующий удар всегда слабее предыдущего. Неудивительно, что Семик очень спокойно поинтересовался. «Вы уверены? Только что нам нечто в этом роде пытался доказать Мун». «Это далеко не то же самое», — ответил Антер. Дарл, в тот день, когда началась война, я с вами говорил совершенно серьезно. Я пытался убедить вас покинуть Терминус. Я бы и тогда мог сказать вам то, что собираюсь сказать сейчас, если бы мог доверять вам». «Вы хотите сказать, что уже полгода знаете ответ?» «Я знал его с того самого дня, как Аркадия улетела на Трентер. Дарл вскочил на ноги. «При чем здесь Аркадия? К чему вы клоните?» Да ни к чему особенному. Все вполне согласуется с тем ходом событий, о котором мы все прекрасно осведомлены. Аркадий отправляется на Колган и в страхе спасается бегством, улетая в самый центр галактики, вместо того, чтобы вернуться домой. Лейтенант Диридж, наш лучший агент на Колгане, обработан. Хомер Мун, попав на Колган, тоже подвергается обработке. Мул покорил галактику, но, как ни странно, сделал своей резиденцией именно Колган. Тут можно поразмышлять, действительно ли он был таким уж великим завоевателем. Может быть, он был всего-навсего инструментом. Мы все время наталкиваемся на Калган и ни на что другое. На мир, который непостижимым образом остался целым и невредимым за время почти вековой истории непрерывных сражений между диктаторами. «Каков же ваш вывод?» «Он очевиден», — ответил Антер, глядя прямо Дарреллу в глаза. «Вторая Академия находится на Колгане». Тут вмешался Турбор. Антер, но я был на Колгане. Я был там не далее, как на прошлой неделе, и если Вторая Академия находится там...» «Значит, я сошел с ума». «Но, честно говоря, у меня впечатление, что с ума сошли вы». Молодой человек в ярости развернулся к Турбору. «А у меня впечатление, что вы жирный осел». «Как вы себе представляете Вторую Академию?» «Что это, детский сад с вывеской?» «Или вы считаете, что на табло в космопортах должно быть указание «Вторая Академия?» «Послушайте меня, Турбор». Где бы они ни находились, они формируют некую ограниченную олигархию. Они также упорно должны скрываться внутри того мира, где они находятся, как сам этот мир в галактике».